Я сел в кресло, а он стал стричь свои паршивые ногти. Может, ты их будешь стричь над столом? говорю. Стриги над столом. Я не желаю ходить босиком по твоим гнусным ногтям. Но он все равно бросал их прямо на пол. Отвратительная привычка. Честное слово, противно. А с кем устрадлейте расвидание? Спросил он. Он всегда выспрашивал, с кем Страдлейтер водится, хотя он его ненавидит. — Не знаю, а тебе что? — Просто так. — Не терплю я эту сволочь? — Вот уж не терплю. — А он тебя обожает. — Сказал, что ты настоящий принц, — говорю. — Я часто говорю кому-нибудь, что он настоящий принц. Вообще я часто валяю дурака, мне тогда не так скучно. — Он всегда задирает нос, — говорит Экли. — Не выношу эту сволочь. Можно подумать, что он... Слушай, может быть, ты все-таки будешь стричь ногти над столом? Говорю. Я тебя раз пятьдесят просил. Задирает нос все время, повторил Экли. По-моему, он просто болван. А думает, что умный. Он думает, что он самый умный. Экли, черт тебя дери, будешь ты стричь свои паршивые ногти над столом или нет? Я тебя пятьдесят раз просил, слышишь?» Тут он, конечно, стал стричь ногти над столом. «Его только и заставишь что-нибудь сделать, когда накричишь на него». Я посмотрел на него. Потом сказал, «Ты злишься на Страдлейтера за то, что он говорил, чтобы ты хоть иногда чистил зубы. Он тебя ничуть не хотел обидеть». И сказал он ненарочно, ничего обидного он не говорил. Просто он хотел сказать, что ты чувствовал бы себя лучше и выглядел бы лучше, если бы ты хоть изредка чистил зубы. А я не чищу, что ли? И ты туда же? Нет? Не чистишь? Сколько раз я за тобой следил? Не чистишь, и все. Я с ним говорил спокойно. Мне даже его было жаль. Я понимаю, не очень приятно, когда тебе говорят, что ты не чистишь зубы. Стрэдлейтер не сволочь, он не такой уж плохой. Ты его просто не знаешь, в этом все дело. А я говорю сволочь и воображала. Может, он и воображает, но в некоторых вещах он человек широкий, говорю. Это правда. Ты пойми. Представь себе, например, что у Стрэдлейтера есть галстук или еще какая-нибудь вещь, которая тебе нравится. Ну, например, на нем галстук. И этот галстук тебе ужасно понравился. Я просто говорю, к примеру. Знаешь, что он сделал бы? Он, наверное, снял бы этот галстук и отдал тебе. Да, отдал. Или знаешь, что он сделал бы? Он бы оставил этот галстук у тебя на кровати или на столе. В общем, он бы тебе подарил этот галстук, понятно? А другие — никогда. Черт, ты лысого! — сказал Экли. — Будь у меня столько денег, я бы тоже дарил галстуки. — Нет. — Не дарил бы. Я даже головой покачал. — И не подумал бы, детка, если бы у тебя было столько денег, как у него, ты был бы самым настоящим... — Не смей называть меня, детка, черт, Я тебе в отцы гожусь, дуралей! — Нет. — Не годишься. «Да чего он меня раздражал?» «Сказать не могу. И ведь не упустит случая ткнуть тебе в глаза, что ему восемнадцать, а тебе только шестнадцать. Во-первых, я бы тебя в свой дом на порог не пустил. Словом, не смей меня называть...»